Глава 23. «К чему такое недоверие?» Я выставил перед собой руки на пару шашков, отодвигаясь от свирепого, пускающего пар из ноздрей, хмуро смотрящего на меня гаврюши. Естественно, я не просто так заставил заниматься этой фигнёй. То есть я хотел сказать этим очень нужным делом. Просто я хотел, чтобы вы тоже пошевелили мозгами и отгадали, какой гениальный план я придумал. Победителю конкурса «Умники и умницы» от меня кулек калёных орехов. Чего? Ну ладно, к орехам добавлю ещё сотню золотых. Чего молчим? Думаем, накидываем варианты. Я думаю, что я был прав, стал настаивать на своём майор. И никакого плана у тебя нет. Всё это клевета, ложь и дезинформация. Я тихонько отодвинулся от Гавруши ещё на шажок. Ещё варианты? «Ты хотела бы ложить этими дровами свиту единорога и сжечь их?» «Не», — покачал головой Колян. «Тут недавно дождь был, деревья сырые. Здесь понадобится извержение вулкана устроить, чтобы всё это загорелось». «Может, ты хотела с Брюин что-то вроде огромной клетки вокруг дракара сделать и под её прикрытием полететь сражаться против свиты Рогатого?» «Эта идея мне понравилась. Я уже поднял руку, чтобы назначить победителя, но вновь не кстати влез Колян». — Не, тут в куче деревьев в десять раз больше, чем для клетки надо. Да и не защитит клетка от ментальной магии. — Точно, — скрипя зубами, согласился я с ним. — Какие ещё идеи будут? — Собрать из них пару трибушетов, чтобы мы могли издалека поддерживать вас огнём? — Нет уж, — в этот раз возразил я. — Не хватало только того, чтобы нам в спину булыжник весом в полтонны прилетел. — Ещё идеи? — Ну разве угадаешь, что в твой чокнутый мозг могло прийти? — удивился Пофиг. Сделать навес над Дракаром для защиты от Виверн? Связать все деревья в одну кочу и грозовым телепортом сбросить все это на голову единорога? Спихнуть все деревья в реку и, наконец, сознаться, что никакого плана у тебя не было? А вот тут ты не прав, о мой недалекий друг. План есть, и он поистине гениальный. -да — недоверчиво посмотрел на меня маг. «Ну так поделись им с нами, о гениальный лидер клана Дятлов». «Хорошо. Жаль, что никто из вас о таком не догадался» а все было просто. Надо спихнуть все эти деревья в реку. На десяток секунд вокруг наступила полнейшая тишина. Все переваривали мои слова, даже вечно дерущиеся между собой пэты затихли, смотря на меня в полном недоумении и восхищении моей гениальностью. Я слегка погрелся в лучах славы, но оказалось, что молчание означало другое. «Я вам тогда еще в замке говорил, что надо на него смирительную рубашку одеть и запереть дальней башни». «Он точно двинутый!» «Согласен, столько всякой хрени мы бы за эти годы могли избежать!» «Вот-вот! Жаль, здесь такой башни нет!» «Можно его в трюме черной жемчужины запереть!» «Ага, а потом водоворот ее столкнуть!» «Черную жемчужину я вам не отдам, а вот небольшой плот сколотить можно, привязать его к бревнам, дать в руки бутыль рома и стреломет с одной стрелой и пустить его по течению!» Думаю, ничего из этого не получится. Боюсь, водоворот откажется его принимать. Переклинет его плод там, забьет слив и всю долину затопит нахрен. Вот, наконец-то!» Я пару раз хлопнул в ладоши. «Наконец вы начали соображать, не правда ли? Гениальный план!» Я с удовольствием посмотрел на недоуменные рожи сокланов и обреченно покачал головой. «Вы ничего не поняли? А ведь все просто, и мы даже сможем черную жемчужину из этой ловушки спасти!» Я обвёл рукой окружающие нас горы. Мы забьём сток, и всему зверью придётся сражаться по горло в воде. При этом, стоит воде подняться на пару-тройку метров, и корабль сможет пройти к порталу, а тот такого размера, что там и две таких посудины пройти сможет. Так что слушай мою команду. Корабль восстановить до работоспособного состояния. Всем, кто не занят ремонтом, таскать деревья, а золото и орешки... Я пододвинул их к себе поближе. Я себе оставлю, вы их не заработали. Ну что застыли? Цигель, Цигель, аи люлю, за работу!» Все постояли еще пару секунд, осознавая произошедшее, а затем, что-то тихо ворча себе под нос, разошлись начинать работу. «Уф, Штирлиц еще ни разу не был так близок к провалу», прошептал я себе под нос, а затем, с сожалением, глянув на готовящийся обед, поднялся и пошел помогать таскать деревья. Чертова совесть, вечно с ней никакого покоя. Нам пришлось совершить десяток ходок, когда неспешно двигающиеся деревья под управлением Эля добрались до реки, и стало понятно, что их должно хватить для всего задуманного. Затем пришла пора второго этапа. С помощью кракена мы начали стаскивать деревья в воду, переплетая их друг с другом ветвями и корнями, загружая получившийся своеобразный плод огромными камнями. Даже с помощью трёх десятков эльфов, которые были рождены для работы с деревьями, это оказалось непросто, и к третьей части плана Мы приступили уже при свете первых звёзд. Все устали до крайности. Нас закончить нужно было сегодня, ибо как бы ни была невелика долина, но на наполнение её водой понадобится немало времени. Я отвязал дракар от корабля и вывел его на середину рукотворного острова. На борту дракара, свесив ножки вниз, сидел Пофиг и три эльфа, что владели магией ветра. Маг нервно потёр ладошки и направил их вниз. С ладони сорвались две ледяные струи, моментально промораживая воду, стволы деревьев, ветви и листья, превращая всё это в единый монолит. Сидящие рядом с ним эльфы надули щёки и стали потихоньку дуть параллельно ледяным струям. Те резко утолщились, превращаясь в гремящие ледяные водопады. Заморозка плота внезапно ускорилась, чуть ли не на порядок. Прижатый к дну камнями плот заскрипел и начал всплывать на поверхность. Суетящийся рядом кракен немедленно начал накидывать новые булыжники постоянно притапливая его обратно. Лёд в данном случае должен был сыграть роль цемента, связывающего всю конструкцию воедино, но его излишняя плавучесть могла сыграть негативную роль, не давая ей сработать как нужно. Камни в этом случае убирали этот негативный эффект, придавая сооружению нужную нам нулевую плавучесть. Ещё десяток минут работы магов, и весь остров превратился в кусок льда, самой выступающие части которого едва высились над водой. Отлично, а теперь мы узнаем, сработает мой план или нет. Все на борт. Говард, отцепляй якоря и подтолкни эту махину к водовороту. Только сам близко не подплывай к нему, а то засосет в него и унесет в какую-нибудь тьму таракань. Кракен махнул рогатой головой и скрылся под поверхностью воды. Спустя пару минут плот заскрипел и тронулся с места, все ускоряясь, двинулся к бурлящему водовороту. Мы с замиранием сердца следили за его движением, а затем я развернул дракар и последовал след за ним. Шум водоворота всё усилился, и вот в свете роя светлячков мы увидели, как плот захватило бурлящее течение и поволокло его к водовороту, жёстко ударяя о прибрежные скалы. Во все стороны брызнули осколки льда. Но это не беда. Диаметр плота был намного больше трещины в земле, куда уходила вода. Плот ещё пару раз ударился о скалы и стал погружаться в пучину, утягиваемый туда страшным течением. А ещё через пару мгновений произошло то, что и должно было произойти. Водоворот начал затихать. С борта дракара полетели огромные камни, ещё больше прижимая к дну плот. Затем туда же ударили струи льда, примораживая его к прибрежным камням. А ещё через пару минут мы поняли, что наш план сработал. Вода начала выходить из берегов, затапливая ближайшие окрестности. Мы с облегчением вытерли трудовой пот, Выставили стражу из эльфов и отправились на боковую. Я примостился к тихо сопящей около походного очага принцессе и моментально отрубился. Слава богам, игра решила, что сегодня мне надо выспаться, и никаких снов про юных орков-бунтарей мне не показывала. К несчастью, разбудила меня не Еринка, а один из стоящих на страже эльфов. Было ещё темно. Свет стоящего солнца едва-едва окрасил на востоке черноту ночного неба в ультрамариновые цвета пригасив яростный блеск звёзд. В это время любят просыпаться только психи-рыбаки, типа майора, поэтому я пробурчал пару матерных фраз и, перевернувшись на другой бок, вновь окунулся в царство Морфея. К сожалению, засланец не разобрал направление, куда я его послал, хотя адрес был предельно конкретный, и продолжал трясти меня, вытряхивая из моей головы остатки сна. Пришлось ткнуть острием Глефа в сосредоточии его гордости. Сорвавшись с лезвия, в воздухе заплясал злой сноп искр. В их свете я, наконец-то, рассмотрел того, кто меня будил, поэтому смягчился и спросил предельно вежливо. «Какого хрена? Ты чего ко мне сзади подкрадываешься, извращенец ушастый?» «Виверны!» «Хандурбы-хандурбай!» «Что хандурбы-хандурбай? А что виверны?» «Долину залило. Из рощи взлетело двадцать три виверны. В основном расселись по ближайшим скалам, но две полетели в нашу сторону». «Нам удалось их уничтожить, но это не прошло незамеченным. Там началось какое-то движение». Он махнул рукой в сторону, где располагалась свита единорога. «Мда? А я-то тут при чём? Хотя ты прав, фуршастый. Признавать чью-либо правоту в такой ранний час у меня не было никакого желания. Но сейчас он был прав, пора вставать». «Пора вставать! Пофига, разбудили?» «Да, он сейчас делает разминку». Я удивлённо приподнял бровь, и эльф пояснил. «Это он так назвал?» крутится на месте и приседает, хрустя суставами. «Мерзкий звук», — поделился он со мной, и я вынужден был согласно кивнуть. Надеюсь, этот кивок засчитается мне за разминку, ибо если я начну крутиться на месте и приседать, то после сна на жёсткой подстилке, сплетённой стеблей каменного бамбука, хрустом своих суставов перебужу весь лагерь. «Где он?» Эльф опять махнул рукой в том же направлении. «Там обсуждают что-то с Зёмой». «Обсуждают? С Зёмой? Что с ним можно обсуждать?» сколько зоита потребуется этому проглоту за сегодняшнее задание?» Эльф только пожал плечами, и мне, ёжась от холода и бесконечно девая, пришлось идти и выяснять всё самому. «Пойми, в магии Земли не всё так просто. Тебе кажется, что камень очень статичен, но стоит познать его суть, познать мельчайшие его составляющие, стремящиеся вырваться на свободу и сдерживающих их оков и сила твоих заклинаний, Вырастет многократно. Это что за Зема, ты разговариваешь? Нормально разговариваешь? «Моя я не понимаю. Моя хотеть Зоита. Жадный пахан обещал. Я потряс головой. Видимо, я еще не до конца проснулся. Чудится всякое. Я насыпал в протянутую мне ручищу горсть золота, которым элементарь с удовольствием тут же захрустел. Все, хороший разговор разговаривать. Пора выдвигаться, светать начинает. Мы загрузились на дракар, с которого вчера сняли громоздкий аквариум. Сегодня с помощью той же лебёдки на дракар сверху опустили деревянную клетку. Вчера мне это предложение понравилось. И хотя она не защищает от ментальных атак, но от физически вполне способна остановить. Решётку не стали делать слишком частую, чтобы не перегружать конструкцию. Но самым массивным и крупным зверям она не даст так легко добраться до наших нежных тел. Генжи, не Пофиг, протянул мне пять свитков. Используй только в крайнем случае, их совсем немного. Это что? Это то, что ты принёс от Архимага. Хрустальный шар позволяет считывать с игрока заклинания, которые ему доступны. А само пишущееся перо переносит его на пергамент. Но чернил в перее немного. И тратить такой ресурс на те заклинания, что мне сейчас доступны, слишком расточительно. Я тебе сделал три метеоритных дождя и две великие заморозки. Первое заклинание, только слишком близко от нас, не костуй. А то накроет краем, мало не покажется. Я кивнул головой и ещё раз проверил оба стреломёта. Те выработали и десятой части своего ресурса, так что я слегка успокоился. У меня будет, чем встретить незваных гостей. А они появились очень скоро. Непонятно, для чего один из варгов поплыл к середине долины, где была максимальная глубина, но он дал мне немного потренироваться перед большой бучей. Я тщательно прицелился, и варг с расколотым черепом пошёл на дно. Рана хоть и была очень серьёзной, Но сняла зверюги лишь четверть хитпоинтов. Но если он в ближайшие пару минут не вспомнит, как нужно плавать, вода доделает остальное. Это сильно, может, я действительно придумал гениальный план, который нам позволит спокойно перещелкать всех врагов, включая единорога. Опыт игрока мне подсказывал, что нет, но надежда все же зародилась, и следующие пять встреч разжигали огонь надежды все сильнее. Они не отличались от первой, и все закончились погружением противников на дно рукотворного озера. Одно омрачило все эти победы. Опыт за убийство твари опять перестал падать на наш счёт. Это непонятное ограничение при использовании летающей платформы начало меня бесить, но клетка и невозможность и нежелание воспользоваться выдвижными платформами не давали нам шанса обойти это ограничение. Пришлось смириться с данным фактом, ведь сейчас главным был сам факт победы и возможность продвинуться дальше. Как показали дальнейшие события, смирение иногда очень хорошая штука. И я вас благодарил, небеса, за то, что вы не подленились сделать эту клеть. Всё произошло. Стоило только нам взлететь на тропу, петляющую меж затопленных деревьев. Не проплыли мы и двадцати метров, как предрассветную тишину нарушил мощный рык, и драккар сотрясся от удара. Здоровенная зверюга, похожая на фиолетового ягуара, спрыгнула на нас сверху и ни на секунду не задумавшись, полоснула самого высокого по черепу своими страшными когтями. Слава богам... Самым высоким из нас был Зиома. Лишившись пригоршней гравия и обзаведясь внушительными шрамами через всю голову, тот пришел в сумрачное расположение духа, схватил кошака за хвост и сдернул его вниз. Сквозь узкую решетку пролезла только нижняя часть зверюги, и именно ей пришлось отвечать перед земляным элементалем за появившийся у него на голове тройной пробор. Через минуту вой бедолаги превратился в нескончаемый визг Но прикончить бедолагу у нас времени не было. На дракар с деревьев, будто перезревшие орехи, на нас начали сыпаться одержимые из свитки единорога. Покалеченные девушки, самые ярые защитники Рогатого, невосприимчивые ни к боли, ни к увечьям. Первую партию маг успел встретить воздушным кулаком, расшвырявшим тех во все стороны. Одержимые, разминувшись дракаром, продолжили свой полет вниз, закончившийся купанием. Однако это их не остановило. Шустера, загребая единственной рукой, они вновь устремились к деревьям, чтобы повторить свой круговорот, одержимых в природе. Однако нам было не до них. Вторая, а за ней третья партия бесноватых тварей, благополучно приземлилась на решётку. При этом большая их часть неведомым образом умнадрилась избежать торчащих из крыши шипов, и со змеиной ловкостью соскальзывали сквозь ячейки решётки вниз. Я разрядил в них оба стреломёта и взялся за кинжалы. В тесном пространстве драка, разглефой, было не развернуться. Забившийся в уголок маг, зачитывал какое-то длинное заклинание. А сотеневший элементаль добивал кошака. Пришлось с интровертами мне сражаться в одиночку. Ситуация была критическая. Пришлось врубить сразу ловкача и невидимость, заметавшись по платформе, как невидимый флеш. Кровь из ран одержимых не шла. Но отсеченные головы и конечности взлетали вверх, будто в замедленной съемке, превращая дракар в декорацию к дешевому ужастику. Промчалось пять секунд, и наверху завыло. Волосы на голове у меня зашевелились. Порубленные тела, как и я сам, начали подниматься в воздух. Я еле успел схватиться за решётку, чтобы не улететь вслед за ними. Затем всё стихло. И я повалился на спину и увидел, что ничего не закончилось. Прямо на меня смотрел глаз бури, а его стенки, кружась, подхватывали падающих с деревьев одержимых, колотя их друг от друга, и о лесных гигантов, лишившихся листвы. Минуту длилось это безумство, а затем ураган будто по щелчку исчез. Зависшая в воздухе груда изломанных, разорванных тел рухнула вниз тошнотворным дождём. «Вот как-то так», — тихо произнёс Мак, стряхивая себя нечто неаппетитное. «Дальше должно быть легче. Ураганоста не шибко много тех, кто может лазить по деревьям». Я перезарядил стреломёты и выглянул из-за борта. В чём-то пофиг был прав. Пока мы разбирались с содержимыми, Основная масса зверя подтянулась к месту боя, и теперь вода под нами кишела торчащими из воды жуткими мордами. Некоторые, встав на задние лапы, выглядывали из воды на целый метр, но выпрыгнуть из воды на достаточную высоту не могли. Смысла уничтожать их всех не было, и пока Пофиг глотал восстанавливающие эликсиры, я достал один из свитков и активировал заклинание заморозки. Ударил порыв ледяного ветра, и вода в радиусе 15 метров вокруг нас моментально замёрзла в морозе в свою массу две сотни монстров. Те хрипели, сверкая в нашу сторону злобным взглядом, но больше ничего поделать не могли. Правда, те, кого миновала эта участь, очень скоро сообразили, что это отличная платформа для нападения на нас. Скребя по льду своими когтями, они втаскивали свои туши на лёд. Первую пару самых сообразительных тварей я снёс выстрелами из стреломёта, а затем наш дракар вышел из замороженной зоны, и угроза от твари исчезла. Последний варк в великолепном прыжке успел уцепиться за решётку зубами, но опустившиеся ему на голову кулаки зёмы заставили его передумать и пойти купаться дальше. «Пожалуй, хорош тратить время на это зверье. Погребли к единорогу!» Я кивнул и ускорил движение драккара, лавируя над бывшей лесной тропой.